Глава седьмая. Турнир. За завесой нас ожидала совсем другая местность. Деревья, трава и кусты. И тишина, которой не могло бы быть в обычном лесу. Не задерживаясь, Эрхан потянул меня по узкой тропе. Необходимо отойти от зоны выхода. «Как мы будем искать этот... эту... чащу?» — поинтересовалась я. «Обычное дело» отозвался спешащий следом Иррой. «Чаша, как всегда, на поле, посреди полигона. Вот к нему и пойдем». «А почему здесь все совсем по-другому? Это иллюзия?» «Лер, ты с луны свалилась!» – подал голос Али. «Обычная практика. На всех турнирах зеркальные полигоны. Берут местность, обычно из более отдаленных и незнакомых нам регионов, и отзеркаливают. Каждый раз разное бывает». «Интересно, что сейчас придумали?» «Мы на первом курсе чашу в гроте нашли. Поле — это как бы условное обозначение, центр полигона». «А зрители нас видят?» «Еще и как!» — усмехнулся Орк. «Плюс ко всему над полигоном сейчас не менее четырех экранов открылось. Все нас видят, только не слышат. Но все наши действия активно комментируются одним из судей». «А кто у нас судьи?» Али фыркнул. «Как обычно, пять деканов факультетов и ректор Врон». «Судьи нас тоже видят?» «И мы их!» — подсказал Иррой. «Это как? Где?» Я остановилась и начала крутить головой. Эрхан тоже встал и посмотрел на меня странно. Но недолго. Поинтересовался. «Льяра, ты что, первый раз турнир видишь?» «Первый». Созналась и в оправдание добавила. Я всегда учебой занималась, и на турниры не ходила. Парни переглянулись. Ир откашлялся и высказался: Я всегда думал, весь институт присутствует. Не весь! нравоучительно сказала я. Алиак молча указал мне вверх. Я задрала голову. Ох ты! Там, в синеве магического неба, завесы, можно было видеть широкую нишу, чуть скрытую облачком, с которой на нас взирали судьи такие призрачные силуэты в серых одеяниях нам лучше не останавливаться эрхан снова потянул меня по тропинке лево право право лево та виляла между деревьев и кустов перескочили узкую речушку снова свернули прошли по грязи мимо густых зарослей и тут эрхан остановился все остановились Орк наклонился и принюхался. Али сузил глаза, всматриваясь куда-то в сторону. Вскинул руку. и Я услышала, как успел тихо произнести: "Мол таряхар!» Заклинание сокрытия. Эрхан резким движением заставил меня нырнуть в ближайшие густые кусты. Я постаралась чуть приподнять голову, чтобы увидеть боевиков, но их я уже не увидела. Зато на мою макушку нагло опустилась сильная рука и чуть ли не вдавила в землю. Мне оставалось только лежать, едва дышать и смотреть на крохотный кусочек тропинки между тонких стволов куста. Раз, два, три. В этом самом маленьком кусочке появилась огромная серая нога, а следом вторая и часть дубины, которую тащил за собой мертвый гоблин. Ми, находящийся в это время рядом со мной на земле, замер, уставившись именно на дубину. Тишина. Гоблин остановился в паре шагов от куста, громко втянул в себя воздух. Хр! -р -р -р -р. Выдал, и на тропе появились еще ноги и плащи черные. Некроманты. Здесь что-то есть, сказал он. Аура вибрирует. Может, кто поставил ловушку? Не похоже. Скорее, какое-то сокрытие. И снова тишина, длящаяся не слишком долго. А потом я увидела, как по земле потянулся плотный серый туман. Все последующее происходило быстро. Туман достиг кустов, где были мы с Эрханом и Ми. И тут же, прямо перед некромантами, возник дроу. Тенью скользнул, создавая силовые паутины. Следом выскочил орк. Гоблин взревел, замахиваясь на того дубиной. Ми, перевоплощаясь в воздухе, выпрыгнул на тропу. Я тоже было вскочила, но меня снова припечатали к земле. «Сиди здесь, Льяра. С этими мы сами справимся», — твердо заявил Ирхан. И тут же серьезно добавил «Это приказ», после чего боевик меня покинул. «Вот так? И зачем я тогда вообще на турнире, если во время стычки лежу в кустах, пока парни разбираются с некромантами?» «Сами? Ну-ну», — приказал он. «Ага». Я села. Так было лучше видно происходящее. Вот только боевики явно чего-то не учли или были слишком самонадеянны. Гоблин оказался по самому макушку накачан силой и обвешен массой всяческих артефактов. И довольно серьезно напирал на орка, размахивая увесистой дубиной. Тот отбивался, именно отбивался, не нападал. В это время Мии помогал боевикам, отражая темные заклинания и сметая крыльями с ног некромантов. Элькат с радостью метался между ними, то и дело покусывая и раскидывая ребят в стороны. Все-таки чистые некроманты не боевики. Они работают только с мертвой магией. А та не самая лучшая в бою. Хотя можно отдать им должное. Сражались они так, словно бой шел на смерть. Но не повезло ребятам сразу на нашу команду нарваться. Но это была первая видимость. А потом капитан некромантов... В очередной раз, откинутый элькатом, что-то вытащил из кармана жилетки. Сжал в руке и... стало темно. Совсем темно. Вот прям хоть глаз выколи. Послышалась ругань Эрхана и следом вскрик Али. Черти полосатые. Некроманты видят в темноте, словно кошки. Правда, для этого нужно особое заклинание и магия смерти. Мертвым тьма не помеха. Это я знала. Заклинание я помнила. Нет, мне его не преподавали. Вернее, преподавали некромантам еще на первом курсе. Но я-то на нем не была. Мне его передал Ми, когда делился знаниями. И сейчас моя великодушная темная сторона очень отчетливо его выдала. Партифор. Я моргнула, и тьма для меня посерела. Теперь я отчетливо видела силуэты, обступающие боевиков. Один из некромантов умудрился накинуть на Ми сеть и, дернув, уронил. Илькат не ожидал. Попытался вырваться и начал запутываться, словно муха в паутине. Знаний-то у моего фамильяра было теперь достаточно. А вот практики... Он вел себя, как обычный подросток. Столь же самонадеянный, как и вся наша команда боевиков. Попав в экстремальную ситуацию, мой Элькат растерялся. Эрхан в это время пытался вызвать огонь. Зря. Магия мертвых этого не позволяла. Она проглатывала его, даже не дав вспыхнуть малейшей искре. А Али видел немного, все-таки хоть и темный, но эльф. Именно он пытался отбиваться от нападающих некромантов. А те уверенно выдавали заклинания. Эрхан же просто крутился, стараясь реагировать на звуки. Это у него плохо получалось. Но он все же смог отразить пару магических ударов. После чего Дроу выставил вокруг них защитное поле. Орк в него не попал. Он в это время зависал в лапе гоблина, держащего его за ногу над землей. Висел, вцепившись в дубину, не позволяя у нанести себе колечащий удар. Так, что там приказал мне, Ерхан? Сидеть. Ага, и смотреть, как сейчас наша команда со свистом вылетает в первом же турнире? Угу. Угу. Помирать так с музыкой. «Хуже я уже точно сделать не смогу». С этими мыслями я начала ползком выбираться из кустов. Благо гоблин был слишком занят орком. А некроманты словно вообще позабыли о моем существовании. Зато Ми отреагировал мгновенно. Наша связь отлично работала. Он замер, Не сводя с меня глаз, на пару секунд мы установили контакт, во время которого я отдала молчаливый приказ, точно зная, что он его понял. Понял и закатил глаза, словно говоря, и как сам не додумался. «Ты просто еще маленький», — улыбнулась я и поползла дальше. А Элькат расслабился и обратился в крошечный мягкий комок, который беспрепятственно выскользнул из сети после чего бесшумно потопал крохотными лапками в сторону гоблина. Защита боевиков в это время уже начала пошатываться. Некроманты уничтожали ее смертоносными заклинаниями, и та начала осыпаться трухой. Но она, пожалуй, еще немного продержится. И это отвлекает темную команду. Мне на руку. У меня есть время заняться тем, кто в более худшем положении. Оркам. Лассо упокоения из Лианой лианы скользнуло к гоблину. «Нет, упокоить его я не смогу. Слишком много защиты на умертвии. Но, по крайней мере, обездвижу или испугаю хотя бы. Там будет видно. Некроманты моего курса еще не проходили практику по работе с лассо упокоения. Мы только изучали его. Итак, лассо подползло к гоблину, мягко обвило его ногу. И вот тут я вскочила. Крепче ухватила второй край и кинулась к ближайшему дереву. Ми перевоплощался, спеша за мной. Догнал. Я перекинула конец ему, и Илькат взвился вверх. Тугая петля дернула у мертвия. Тот взвыл, но орка не выпустил. Зато выпустил дубину. Ту самую, которую крепко держал Иррой. они так и вознеслись. Гоблин держа орка, а тот дубину. Все это произошло быстро, как и обращенное на меня внимание некромантов. Схватить ее! Обезвредить! заорал капитан Эстер. «Иррой! Защищай ее! столь же оглушительно закричал Эрхан. Всей картины он видеть не мог и ориентировался только на то, что слышит. Как только так сразу! прохрипел Орк, дергаясь в лапах гоблина. Мита торопливо закручивал конец лассо на верхушке дерева. Гоблин вопил. Орк старался вырваться. Ко мне, направляя мертвую магию, спешили двое некромантов. «Аст-Исмари, аль-Истмари!» — выкрикнула я, направляя заклинание упокоения через лассо нежити. лосос слегка осветилось. Амулеты у мертвия сработали, гася его воздействие, но само мертвие испуганно завизжало. «Да не может она тебя упокоить! На тебе защита!» — завопил капитан некромантов Эстер Уон. Однако я, стараюсь кричать как можно увереннее, заявила: Могу! Могу! Я нежить первого уровня упокоила, так что прощай, серенький! Аст Исмари, аль Исмари! И лосу давила, слегонька так. Она точно может! Проорал ирры Сам лично видел, раз-два и готово. у умертвие, и в прах, вот в пыль буквально. «Гоблин!» не выдержал. Он забился в петле истошного тошного опя и размахивая лапами. Оборки он больше не думал. Хватка ослабла, и... Иррой с воплем «Мать вашу нечистую!» полетел вниз, ломая ветки и, наконец, выпустив дубину, устремившуюся следом. «Хрусть! Хрясь! Бах! Шах-дец!» Последнее прозвучало от некромантов, практически достигнувших меня. Я даже ощутила, как моего лица коснулась мертвой магии. И сработал один из защитных амулетов наряду с амулетом Эрхана. Тот тоже, почувствовав опасность мне, оглушительно прорал. «Али, убирай защиту!» А следом мычание и стоны. Это от некромантов. Тех, которые меня все же не настигли. Потому как на голову одному рухнул тяжелый орк, а второму — гоблинская дубина. А ко мне уже шел еще один некромант. Капитан Эстер оставался там же, где и стоял. В серости он выглядел мрачным силуэтом. «Лиара!» — донеслось до меня его глухим голосом. «Ты же наша! Некромантка! Неужели боевики стали дороже? Или правду говорят, что Эрхан купил тебя, пообещав жениться? В таком случае хорошая партия. Хватай и беги!» Меня бросило в жар. А следом по кончикам пальцев побежала изморозь. И все начало сереть, погружая меня в темную сущность. «Не слушай его, Льяра!» — закричал Эрхан и сжал кулаки. «Он, я тебе язык оторву! Дай только увидеть твою паршивую морду! Льяра, он пытается вытянуть тебя на запрещенные заклинания, и тогда всю нашу команду дисквалифицируют!» Защитную завесу они с дроу сняли. И сейчас боевик развернулся, пытаясь по голосу определить место расположения некроманта. Погрозил кулаком тьму. Я видела, как силуэт Эстера бесшумно поднял руку. «Тихо! Не время!» — сказала я темной сущности, и та послушно ушла в глубину. Эрхен прав. Нельзя давать воле эмоциям и злости. Нужно думать. Хорошо думать. Если я запущу обычным боевым заклинанием, то микромант пятого курса спокойно его отразит. Я лишь потеряю магию и время. А ко мне приближается другой некромант. И нас разделяет лишь пара десятков метров. «Ми!» — одними губами позвала я. «Артефакт! У капитана!» И громко крикнула. «Не только замуж, но еще и полцарства в придачу!» От такого заявления остановились все. И тот некромант, что ко мне шел. И боевики. А Эстер выдал. «Губа не дура!» А я добила. «Почему бы и нет? Я ж беременна. Двойней!» «Чего?» — возглас был от Эрхана. А Эстер расхохотался. «Так вот оно в чем дело!» «А я все думал, чего он в тебе нашел?» «Умно!» — это был его последний смех. Потому что, отвлеченный разговором, он не увидел, как за его спиной возник черный, крылатый силуэт. хм сказал он. Некромант подавился смехом, повернулся и... Мягкий, но увесистый удар заставил его рухнуть на колени. Эстер ничего не успел сделать, потому как зубы миф впились в руку, держащую артефакт. "Это нечестно!" завопил парень. "Честно, честно", сказала я и внутренне содрогнулась, смотря, как второй некромант зарычал и взоплем. "Вот дрянь!" кинулся на меня. Я успела выставить руку, отправляя заклинание молнию, острую, ледяную. Но она осыпалась, соприкоснувшись защиты защитой нападавшего. Некромант оказался в шаге от меня, и артефакт выпал из прокушенной руки эстероона Ми уверенно успел ухватить его и сжать в зубах. «Хрясь!» «Секунда!» «Яркий свет!» «И снова день!» Следом некромант, уже занесший надо мной ударное заклятие, отлетел в сторону. «Взвыв!» А рядом со мной остался стоять, потирая огромный зеленый кулак орк. «Кого ты дрянью назвал, упырь?» «Да я тебя!» Уверенно направился к лежащему на земле, держащему за челюсть и подвывающему некроманту. Все остальное произошло быстро. Орк кинулся к противнику. Али и Эрхан с искаженным от бешенства лицом на Эстера. У того от ужаса глаза стали огромными. Ми летал над ним и злорадно улюлюкал. И откуда только у некромантов силы взялись? Парни вскочили и кинулись в кусты. Причем первым несся капитан Эстер, реально оценивший всю ярость Эрхана. Не смогли сбежать только те, которых прибило тушей Иррея и, и дубиной гоблина. Они так и остались лежать у дерева. Когда мы покидали это место, я успела заметить, как вокруг некромантов появилась дымка, и ребята в ней пропали. Куда они исчезли? Удивленно спросила. Пострадавших выносит за купол, там их встречают целители. Хмуро ответил мне Эрхан. Подхватил за локоть и поволок впереди боевиков. Что ты там сказала о беременности? Да войня! То есть на пол царства ты согласен? Плевать на царство. Что ты сказала? Я пошутила. Отпусти руку, мне неудобно так идти. Он отпустил и пошел рядом, но все еще хмурясь. «Плохая шутка. Ты же знаешь, эти ваши некроманты. Теперь весь институт просто взорвется слухами о твоей беременности. Так же, как в момент, когда все стали считать меня твоей невестой. Мог и предупредить о таком крохотном шлейфе сплетен от твоего амулета. Так что беременность вполне уместная шуточка». Верхан усмехнулся. «Согласен. Один-один. Может быть, так даже лучше. Пусть, говорят». «Все меньше вокруг тебя даяр будет крутиться». На последней фразе голос боевика стал колючим. Я искоса глянула на него. Эрхан шел, упрямо смотря вперед и сжимая кулаки. А у меня было ощущение, что меня снова переиграли. Встряхнула головой и заявила. «Насчет яра можешь не беспокоиться. У него с головой все в порядке, в такое он точно не поверит. Но это не исключает того, что ты без моего согласия провозгласил меня своей невестой. «А что ты хотела?» – останавливаясь, прошипел Эрхан. «Мне тоже пришлось остановиться, чтобы посмотреть на него. Яростный взгляд и пылающее лицо. Ты в моей команде. Это единственный способ защитить тебя так, чтобы я знал, что с тобой происходит. За тобой же неприятности по пятам ходят. Тебе защита нужна». «Да, я нечестно поступил, но по-другому моя девочка не получится». «Я уже твоя девочка?» сощурилась. «А как же? На тебе мой семейный амулет!» — нагло заявил мне боевик. «А значит, девочка для всех ты моя! И для твоего рыжего тоже!» Я начала злиться. «Не рано ли ты назвал меня своей? Мы о таком не договаривались!» Эрхан стремительно шагнул в мою сторону, схватил за руку и притянул к себе. «Льяра, ты правда не видишь?» — произнес с горячим придыханием. «Не вижу чего?» — не сводя с него взгляда, спросила я. А у самой голова закружилась. От его близости, от силы, что источал сейчас Эрхан, от того, что мир вокруг вдруг практически перестал существовать. Только я, он и его глаза. Штормовые, темные, в которых грохотала и сверкала буря. Он смотрел на меня, и буря затихала, темнело море глаз». Боевик мягко отвел упавший мне на лоб локон. «Все ты видишь», — произнес с горечью в голосе. «И да, как и обещал, я не стану настаивать. Как только все это закончится, я заберу амулет и объявлю, что мы не сошлись характерами. Так бывает, раз уж тебе так неприятна сама мысль быть моей невестой. Что ж, я не стану тебя удерживать рядом. Закончим турниры, и ты свободна». Отпустил он меня настолько резко, что я покачнулась. После чего порывисто отвернулся и пошел вперед. А мир для меня как-то медленно восстанавливался. Я смотрела вслед боевику, и мне было отчаянно жаль. Причем я даже не могла сказать, кого именно. Его или себя. Я прижала руку к амулету и едва сдержалась, чтобы не всхлипнуть. «Ми!» Чувственно покачал головой Илькат и последовал за боевиком. «Зря ты так с ним. Он ведь к тебе был серьезно настроен», — шепотом сказал проходящий мимо меня Дроу. Ирры просто положил мне на плечо свою большую ладонь. «Идем, Ильяр, чем быстрее достигнем поля, тем лучше. А на Эрхана не смотри. Он отойдет. Вспыльчивый. Да и ты не сахар. После турнира поговорите. Идем, не стой». Дальше шли молча. Вернее, не шли, бежали. Ми летел впереди нас, то и дело пропадая в зарослях. Потом появлялся, быстро кивал Ирхану и снова пропадал. Один раз мы уверенно свернули с дорожки, а через минуту услышали звуки боя. Кто-то с кем-то сражался. Капитан указал на тропу подальше. «Участвовать не будем?» улюбопытствовал Али. «Нам нужны силы. На поляне пригодятся. Пусть сами разбираются». «А до нее далеко?» — спросила я. Эрхан не ответил. Он вообще даже не смотрел больше на меня. «Уже близко!» — сказал мне Ира, следующий позади. «Здесь пространство равно размеру полигона. Просто оно свернуто в спираль, поэтому кажется, что больше. Но это не так. Думаю, минут пять еще. Вон и деревья реже стали. Ох, нечистые!» Я повернулась и тоже вскрикнула. А следом повернулись и остальные. «Нечистые! Да «Кто бы вас!» А там огромный голем затягивал в глиняное тело орка. Тот отчаянно махал руками, пытался достать клинок, но тщетно. Его руки были сжаты в тиски плотной живой глины, а рот заляпан огромным грязным куском. Иррей мотал головой и бился, словно в силках, но утопал все сильнее. А голем смотрел на нас глиняными пустыми глазами и ухмылялся. Напрасно били его заклинаниями боевики. От нежити отлетали куски, но тут же поднимались новые из земли, что была под ними. Та больше походила на густую и вязкую жижу. Противное зрелище. Али рубил монстра острым клинком. Тот увязал и протыкал его насквозь. Голем продолжал ухмыляться. Элька ткнул в меня носом. «Ми! Что я могу сделать? Ми!» Он посмотрел мне в глаза и подмигнул. Магия во мне ожила, зашевелилась, и в то время, пока Али и Хан пытались вырвать ирре из грязевого кома, я отчаянно старалась понять, как справиться с неживучим противником. «Убить невозможно, магия против него бессильна», — размышляла, обращаясь к Алькату. Он уставился в мои глаза. Тихий ментальный разговор. Я не сразу уловила, что слышу. «Был ли это ми?» Или моя темная сущность? Разбей. В нем примерно три части глины, три части воды и одна земли. Разбить? Ми? У тебя основная магия какая? Чего стоишь? Ждешь, пока орка с головой затянет? И как-то быстро все у меня в голове встало по местам. Холод магии скользнул по венам, собираясь на кончиках пальцев. «Хан, Али, отойдите!» Боевики повернулись ко мне. Эрхан скользнул взглядом, остановился на моих руках и жестом отдал не мой приказ дроу. Парни отскочили в сторону. «Что она задумала?» — наклоняясь к капитану, спросил Али. «На него магия не действует?» «Смотря какая магия!» — усмехнулся Эрхан. Дальше я не слушала, полностью сосредоточенная на том, что собиралась делать. Нити холода поползли по земле и воздуху. Дотянулись до жижи с грязью. Голем все еще стоял, растягивая рот в жуткой ухмылке. «Наслаждайся», — сказала я. «Это твоя прощальная улыбка». Он это понял. Еще бы не понять. Корка льда поползла вверх, замораживая голема. Он попытался стряхнуть ее с себя. Лёд ломался, осыпался, но снова уверенно поднимался, проникая внутрь, и движения нежити стали более медленными. Глина меняла цвета, становясь светлой, покрытой коркой изморози. м, -м — уставился на меня огромными глазищами Ирой. Лёд подбирался к нему. «Потерпи! Ещё рано!» — одними губами сказала я. Лёд поднимался выше и выше. «Бей!» — воскликнула я. Боевики сразу все сообразили. Али и Хан подскочили к голему и рубанули с двух сторон. Тот рассыпался на куски, только голова откатилась и моргала на нас удивленными глазищами. Иррой рухнул на колени, стуча зубами. «Ничего, сейчас придешь в себя!» Али подхватил его за плечо и заставил подняться. «До поля уже рукой подать. А там же, знаешь, жесть рубилова! Согреешься! Ребята!» позвала я. «Нужно уходить! Лёд быстро растает! Голем вновь соберется. «Да и команда его где-то близко!» — добавил Эрхан. Подошел, подхватил Ирре за второе плечо, и они вместе с Дроу потянули здоровяка подальше от Голема. Уже проходя мимо, капитан все же бросил взгляд в мою сторону и скупо выдал. «Молодец, Льяра!» Поле оказалось и правда близко. Мы вышли к нему, едва миновав небольшую речушку, чуть дальше от того места, где столкнулись с големом. Посреди ровного травянистого плата стояла высокая колонна, на вершине которой угадывалась искрящаяся в лучах солнца чаша. А еще выше нее облачко с нишей, откуда на нас взирали призрачные силуэты судей. Когда мы подошли, на противоположной стороне уже были ребята из команды даяра Они сразу заметили нас и кинулись к колонне. В то же время из лиска вышли артефакторы. И голем был тут же, почти, почти, так как у него постоянно отваливалась рука, я успела заметить, что она еще заиндевевшая. Капитан артефакторов, урлин, от что-то бормотал, рука нечисти снова отрастала и опять отваливалась. Моя магия еще не иссякла, и, судя по раздраженному взгляду артефактора, Он тихо ненавидел того, кто сделал подобное с их нежитью. В круг мы вступили вместе с этими ребятами. И практически сразу на границе появились демонологи. Судя по их раскрасневшимся лицам, это они с кем-то сражались до того в лесу. Я даже подозревала, с кем. Не повезло нынче некромантам. Их и не было видно. Демонологи едва появились, как черный демон рванул к вышмагам. Путь ему преградил лич, с которым они сцепились намертво. А перед колонной выросла черная стена, направленная капитаном демонологов. Маг, достигнувший ее, был откинут на пару десятков шагов назад. А потом понеслось. Я не драчунье. Но мы же проходили практику с Эрханом. Хотя теперь я поняла, что он очень сильно меня жалел. И зря. Уже минуте на десятой у меня дрожали руки и ноги. Я дышала, как паровоз, а волосы липли к шее. Память, как бешеная, выдавала мне все, что я знала. А может, и не все. Я просто не успевала вспоминать. То и дело слышала вскрики Эрхана. яра отойди!» Я бы с удовольствием, но когда на твоем пути постоянно возникают рычащие и яростные противники, отходить, собственно, некуда. Все, что я могу, это просто сдаться. А сдаваться я не собиралась. «Льяра, скройся!» «Куда я скроюсь? На ровном поле!» «Или это предложение, чтобы я, как последняя трусиха, бежала и пряталась в кустах?» «А не забыл ли, Эрхан, что уже в двух стычках моя помощь была существенной?» «Иррай! Защищай Льяру!» «Иррую точно не до меня!» «Он разом с тремя демонологами сражается!» Али, прикрой ее!» Дро устроит вам защиты и настраивает амулеты, грациозно при этом насылая боевые заклинания». Да и сам Эрхан, словно разъяренный лев, сражался с магами. Рядом с ним, подпитывая и прикрывая, кружил Ми. В какой-то момент я ощутила, как от боевика раскинулась драконья сила, отшвырнув нападающих в стороны. Но тут же схлестнулась с такой же драконьей мощью до яра. Душно на поле стало всем. И все как-то разом устремились к магу с боевиком. Ми, защищай, Ильяру! Илькат с сомнением глянул на Эрхана. А тот бросил взгляд на меня. Я отчетливо поняла, что он хотел и зачем привлек все внимание на них. Фамильяр послушно скользнул ко мне. Я юркой ящеркой понеслась к колонне. Находясь в сотне шагов от нее, увидела лича. Тот уверенно уничтожал черную стену демонологов. А дай не дурак. Тоже отправил свою нежить, пока все ими заняты. Ми задорно махнул ушами и устремился к призрачному некроманту. Я не успела остановить. Как бы ни был молниеносен Элькат, реакция лича оказалась быстрее. Он успел убрать последний слой демонической стены и повернулся к Ми. Я не видела лица и губ нежити под капюшоном, но ощутила его темную-темную магию, направленную на Эльката. Призрак молниеносно выкинул вперед руку, и к Ми метнулась черная лиана. Элькат взвизгнул, когда то опутала его, сковав крылья и начала притягивать к темному. «Ми! Я неслась со всех ног. Элькат изворачивался, пытаясь скинуть путы мертвой магии, все сильнее стягивающей его. Он изрыгал заклинания и свою магию, но та проходила сквозь личье, словно он, и не ощущал ее. Я остановилась. темная во мне шевельнулось, подсказывая, что простыми заклинаниями эту нежить не одолеть. Лич ухватил ми за горло и хорошо встряхнул. Думать больше было некогда. Я моргнула, призывая свою черную суть, и мир посерел. Замедлился. Лич ощутил перемены во мне. Отшвырнул миф в сторону. Тот отлетел на сотню метров, продолжая биться и вырываться из пуд. Я успела заметить, что к нему через гущу сражающихся пробивается дроу. Я отвернулась, обращая внимание на призрака. Он усмехнулся, смотря на меня, и готовый встретить. В сером мире темной сущности я видела его лицо жуткое, обезображенное мертвой магией и столь же мертвой душой. Я уверенно выставила вперед руку. Знания возникли сами по себе, подсказывая нужное. Ас, Миромир, мир, истина Мари! Черная магия потекла по венам. Лич удивился. Я ощущаю тьму первородную, донеслось до меня. «Кто ты?» «Твоя смерть», — он покачал головой. «У мертвых нет смерти». «Но есть упокоение. Ты не в силах. Это мы еще посмотрим». И темное вырвалось наружу. Я никогда не участвовала в настоящем магическом бое. То, что происходило на наших подготовках с Эрханом, даже рядом не стояло с тем, что было сейчас». Стремительные лапы магии, удушающие заклинания черные блики перед глазами. Темная билость заставляя меня вспомнить то, о чем я даже и не подозревала. Но и Лич не зря был королевским. Казалось, он предугадывает каждый мой шаг. Я настолько ушла с головой в бой с Личем, что не увидела, когда за моей спиной появился капитан демонологов. Удар в спину был жесткий. Я отлетела на несколько шагов и распласталась на земле. Даже Лич изумился такой предательской атаки. А капитан хлот прис уже шел на меня с отвратительно ненавистной ухмылкой. Я начала отползать. Лич оценил ситуацию и направился к колонне, оставляя меня на произвол демонолога. Я пыталась встать, но слишком ослабела. Да, и бой с Личем давал о себе знать. Темная еще пыталась что-то мне нашептывать, но у меня сил не было. Хлот сощурился, выставил руку, собираясь нанести удар, и... Его за локоть перехватил эстеруон. Когда на поле появились некроманты, я не видела. С удивлением смотрел, как капитан Уон уверенным движением скрутил демонолога. «Удар! Магический!» Некромант кинулся ко мне. Выстроил по пути вокруг нас защитный купол. «Вставай!» Протянул мне ладонь. Выглядел некромант плохо. Еще бы. До появления его на поле команда уже с двумя противниками сцепилась. Почему ты помогаешь? Тихо спросила я. Он невесело ухмыльнулся. Мы все равно проиграли. А ты же некромантка, да и девушка, как-никак. Нам уже не за что бороться. Так может, поможем? Ты достойный противник. Считай это проявлением уважения. Он помог мне подняться. «Защита долго не продержится, отступай к своим!» «Ну уж нет!» Я подняла голову и вытащила из ножен клинок. «Вместе так вместе!» «Вот это правильно, это хорошо!» Прорычала где-то рядом. «Защищай ее, некромант! А я с этим упырем разберусь!» И мимо защитного купола пронесся разъяренный орк. «Порву!» Завопил он, направляясь на демонолога. Тот как-то странно, совсем по-женски взвизгнул, И кинулся к леску. Он расхохотался. У Ира зверский вид. Теперь вижу, он не только меня испугал. «Стой, гнида! Дай врезать по твоей демонической морде!» орал орк, нагоняя демонолога. «А в этом турнире, видимо, маги выиграют», произнес в это время он. «Почему?» Он указал мне на колонну. Я посмотрела и поняла, что некромант прав. По ней карабкался Лич и уже почти достиг верха. «Минута, и чаша будет у него!» «Поберегись!» — раздалось веселое. И бой замер. Все повернулись для того, чтобы увидеть, как над головами участников пролетел Ми, а верхом на нем Дроу. Йохоу! И в тот момент, когда Лич уже протянул костяшки к чаше, она была подхвачена черной пушистой лапой. «Призрак взвыл от досады и злости!» «Да чтоб вас!» — заорал Орлин Уот, капитан артефакторов. Да яр нервно рассмеялся, отшвыривая в сторону клинок. «Первый турнир окончен!» Раструбом прозвучало с небес, где зависала ниша с судьями. Следом пал купол, и мы оказались посреди полигона, где с трибун раздавалось «Ми! Ми! Ми!» А тот с Алексом на спине выплясывал в воздухе, то и дело выкручивая сложные паи посылая всем поцелуйчики. Кстати, дроу не отставал, и воздушные поцелуи смешивались с магией и припечатывались на щеке девушек с ближайших рядов. Алекс, молодец! Алекс, мы тебя любим! Ми, лучший! Ну что дай, первый раунд за нами, прозвучало рядом голосом Эрхана. Мак усмехнулся. Туп повезло. Бросил мимолетный взгляд на меня. Я просто отвлекся. Больше такого не повторится. Махнул рукой, созывая команду. Через пару минут мы все стояли у своих стендов. Судьи переговаривались. Было видно, как они спорили. Хец даже вскочил, что-то говоря и указывая в сторону некромантов. Потом Нишу затянул темной дымкой, и минут десять ничего не было видно. Наконец дымка пала. Вперед выступил ректор Врон. Он накинул все команды взглядом и провозгласил «Победителями первого тура считается команда под руководством капитана Эрхана Альмари». Трибуны кипели, заорали. Поднялась волна с транспарантами. «Боевики лучшие! Мы вас любим!» «Эрхан красавчик! Мы вас любим!» Мисс Дроу все еще счастливо летали над полигоном. Кто-то им на голову успел накинуть цветочные венки, И теперь они выглядели победоносно. «Тихо!» — пронеслось над трибунами, и все смолкли, внимая голосу Кхетца, вышедшего и вставшего рядом с ректором. Капитан Эстер и еще один оставшийся некроман стояли понуро, повесив голову и ни на кого не смотря. «Выбывшими с первого турнира! Объявляется команда!» — прозвучала громко голосом искателя. Тишина! Такая, что было слышно дыхание трибун! Хлода-Приса! Фиолетовый флаг демонологов медленно потянулся вниз. По трибунам пошел ропот. Почему? У некромантов меньше ребят осталось. Это нечестно! Что есть честно? Честь! строго произнес Кхец. Он сурово посмотрел на демонологов. Хлод опустил глаза. Бой на турнире всегда считался победным для того, кто пройдет испытание. Но это никак не оправдывает подлость. Нападать со спины на противника, находящегося в обороне, судьи турнира посчитали бесчестным. Но учли действия капитана Эстера, который не только успел побывать до выхода на поле в двух битвах, и хотя он потерял большую часть команды, не потерял честь и уважение к противнику. Трибуны молчали. Некроманты подняли головы, И ошарашенно смотрели то на ректора, то на декана Кхетца. Потом Эстер перевел взгляд на меня, и я ему улыбнулась. Он растерянно улыбнулся в ответ. — Если кто-то хочет оспорить решение, — сощурив глаза, проговорил искатель, — можете подать заявление лично мне. Тишина. Искатель отступил за спину ректора. Тот снова окинул всех взглядом и торжественно проговорил. Следующий турнир состоится через три дня. Я думаю, за это время команда Эстера ООНа полностью восстановится и они смогут вернуть свою нежить. Уверен, ребята еще покажут себя. На этом первый тур открытого турнира Высшего некромагического института Каркринса объявляю закрытым.